Он очень хорошо заметил и положительно узнал, что молодой человек, очень хорошей фамилии, живущий в самом достойном семействе, а именно Гаврила Орделеонович Иволгин, которого она знает и у себя принимает, давно уже любит ее всею силой страсти и, конечно, отдал бы половину жизни за одну надежду приобрести ее симпатию. Признание эти Гаврила Орделеонович сделал ему, Афанасию Ивановичу, сам и давно уже,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 в его душе будто бы странно сошлись страсть и ненависть и он хотя и дал наконец после мучительных колебаний согласие жениться на скверной женщине но сам поклялся в душе горько отмстить ей за это и доехать ее потом как он будто бы сам выразился все это анастасия филипповна будто бы знала и что то в тайне готовила тоцкий до того был уже струсил чт